Глава 10 В субботу он отправился на Клептоманский рынок, названный так в честь полковника зенитных войск Клептоманова, которые говорят, не жалея жизни, освобождал рыночную территорию, между вторым и девятым павильонами, от бандеровцев и басмачей. Но это было в прошлой или в позапрошлой стране, а теперь на рынке мирно торговали самодельной пепси-колой, домашними маринадами, контрабандными стразами на развес, сушеными грибами, неприличными голограммами и нравственно устарелым кино. Вот ради последнего Турбанов сюда и приезжал. Нравственно устарелыми считались фильмы, которые в прежние времена разрешались к показу, но по мере достижения народам намеченной степени моральной чистоты изымались из употребления и попадали под запрет. Самый лучший выбор запрещенных фильмов был у торговца потерянными ключами. Над прилавком висели тяжеленные гроздья темного металлического хлама. Постоянный клиент Турбанов однажды не выдержал и полюбопытствовал. «Неужели кто-то покупает чужие ключи от неизвестных дверей и замков?» Продавец ответил, «Еще как покупают! Даже чаще, чем фильмы!» Он, кажется, и сам удивлялся, не понимал, зачем. Турбанов добыл именно то, что искал. Вечером того же дня, с каким-то непонятным волнением, он посмотрел фильм «Гибель Дон Жуана», переписанный из пиратских закромов на стандартную школьную флешку поверх учебника православной арифметики». Досмотрев, он пошел на кухню, заварил себе черного чая и сел смотреть второй раз. Это была наивная любовная мелодрама с участием популярного в то время эстрадного певца, похожего на кем-то обсосанный и выплюнутый леденец. Целых двадцать минут экранного времени он хватался за шпагу, холил свои мушкетерские усики и пользовался милостями восторженных девиц, пока вдруг на двадцать первой минуте не встретил Донну Анну, задумчивую бледную вдову. Здесь Турбанов прекращал ускоренную перемотку и, наоборот, замедлял. Даже останавливал кадры, чтобы всмотреться в лицо, которое не успел разглядеть тогда в темном дворе. В фильме она была гораздо моложе и без той рыжеватой пряди, сдуваемой со лба. Ему нравилось, что она плохо играет, то есть вообще почти не играет, а ведет себя перед камерой скорее вынужденно. «Ну, что поделаешь, такой вот убогий сценарий», «Надо же где-то сниматься». А то, что на 47-й минуте она отвечала этому типу сусиками, слабой улыбкой и чем-то вроде взаимности, можно было объяснить только режиссерским произволом. Правда, за 6 минут до финальных титров она появлялась в кадре полностью обнаженная в полутьме, спиной к зрителю, но лицом к своему киношному жениху. И это вызвало у Турбанова болезненный приступ ревности – которого он сам от себя не ожидал. Но еще неожиданней была ослепительная уверенность, подобная запаху снега перед снегопадом, что вот теперь он встретил своего человека, и значит он больше не один, что эта женщина самим фактом своего существования придает его жизни отчетливый смысл, В седьмом часу утра он еле удержал себя от того, чтобы не сорваться и не побежать к ее дому, а то ведь она там живет и до сих пор не знает, что самое главное уже произошло. Они обречены друг на друга. Потом он все же сообразил, что может ее напугать своим приходом даже сильнее, чем в прошлый раз, когда ей почудилось, что за ней следят. А пугать Агату, имя он прочел в титрах, не входило в его планы. Его планы входило по возможности радовать и беречь эту женщину, чего бы это ему ни стоило, всю оставшуюся жизнь.